Остановившись на верхней площадке, ребята беспомощно пялились в темноту. «Цыпа!» Откуда-то снизу раздался испуганный крик. «Помогите! Оно схватило меня! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! Она меня схватила!" Услышав полный ужаса голос Цыпы, Грег рванулся вперед мимо Шерри и Майкла, которые стояли, оцепенев, широко озинутыми ртами. Он буквально скатился вниз по ступеням, зовя друга. Я иду, Цыпа! Что это такое? Грег остановился на нижней ступени лестницы, чувствуя, как от страха сводит все тело, а сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Его глаза отчаянно шарили в тусклом свете, льющемся через подвальные окошки, высоко у потолка. Цыпа! Его друг, скрестив ноги, Удобно устроился на перевернутой урне. На птичьем лице блуждала широкая улыбка. «Получилось!» Он разразился громовым хохотом. «Что это такое? В чем дело?» Раздались испуганные голоса Шерри и Майкла. Они медленно спустились по ступеням и остановились рядом с Грегом. Им потребовалось всего несколько секунд, чтобы оценить ситуацию. «Очередная тупая шутка!» Голос Майкла все еще дрожал от пережитого страха. «Сыпа, ты опять делаешь из нас идиотов!» Шерри укоризненно покачала головой. Наслаждаясь произведенным эффектом, Сыпа кивнул. «Вас, ребята, обмануть, расплюнуть!» Фыркнул он. «Но так, начала Шерри. Она звала Пернатого Дагом, только когда обижалась на него. «Разве ты не слышал историю о мальчике?» который шутя кричал, «Волки!» «Что если когда-нибудь тебе действительно понадобится помощь? А мы решим, что ты опять придуриваешься!» «Да что со мной может случиться?» Довольно спросил Цыпа. Встав, он обвел рукой подвал. «Посмотрите, здесь светлее, чем наверху!» Он был прав. Сквозь четыре длинных окошка почти под потолком лился яркий солнечный свет. Окошки выходили на задний двор и были почти на уровне земли. «Я все равно считаю, что нам нужно уходить!» — сказал Грег. Он быстро оглядел огромное помещение. За перевернутой урной стоял импровизированный стол, лист фанеры на четырех банках от краски. У стены лежал грязный, покрытый пятнами матрас, на котором валялось шерстяное одеяло. «Здесь живет паук!» — воскликнул Майкл. Цыпа пошел вперед с трудом пробираясь между наваленными коробками из-под продуктов. «Ого, блюда для микроволновой печки!» — крикнул он. «А где паук их разогревает?» «Может, он ест их замороженными?» — предложила Шерри. Она прошла к огромному дубовому шкафу и открыла дверцы. «Ух ты, потряс!» — объявила она. «Посмотрите!» Шерри вытащила облезлую меховую шубу и накинула себе на плечи. «Потряс!» — повторила она, кутаясь в старый мех. Даже издалека было видно, что шкаф набит старыми вещами. Майкл и Ципа быстро подошли к Шерри и начали вытаскивать с полок расклешенные брюки, пожелтевшие рубашки со складками впереди, галстуки шириной в ладонь и яркие шарфы. «Эй, ребят!» — окликнул их Грек. «Вы не подумали, что это чужая собственность?» Цыпа с растрепанным красным боа на шее весело хихикнул. «Ага, это парадные наряды паука!» «Посмотрите только на эту прелесть!» Шерри повернулась, чтобы продемонстрировать всем ярко-малиновую широкопулую шляпу. «Класс!» — заметил Майкл, оглядывая длинную голубую накидку. «Этому барахло по крайней мере, лет двадцать пять!» Как кто-то мог оставить здесь столько вещей? Может, эти люди еще вернутся за ними?» — предположил Грек. Его друзья вновь занялись содержимым шкафа, а он медленно пошел к другой стороне огромного подвала. Всю ее длину занимала печь, трубы которой покрывал густой слой паутины. Чуть дальше за печью Грек увидел ступени, возможно, ведущие на улицу. Примыкающую стену покрывали деревянные полки, забитые старыми банками с краской, трепьем, газетами и ржавыми инструментами. «Жившие здесь люди были неплохими мастерами», — подумал Грег, оглядывая деревянный верстак рядом с полками. К его краю были прикреплены металлические тиски. Грег повернул ручку рычаг, ожидая, что они раскроются. Но к его огромному удивлению, вместо этого прямо над столом приоткрылась небольшая дверца. За ней был потайной шкафчик, а в нем на полке лежал фотоаппарат. Несколько секунд Грег просто смотрел на него. Что-то подсказывало ему, что фотоаппарат спрятали не просто так. Что-то говорило ему, что фотоаппарат нельзя трогать что лучше закрыть потайной шкафчик и уйти. Но он не мог противиться соблазну. Грег протянул руку и взял фотоаппарат. Внезапно, к его удивлению, дверца шкафа с громким щелчком захлопнулась. «Странно», — подумал он, крутя фотоаппарат в руках. «Неподходящее место для такой камеры! Зачем кто-то положил ее сюда, если фотоаппарат настолько дорогой, чтобы его прятать?» «Почему просто не носить с собой?» Грег внимательно оглядел фотоаппарат. Он был большим, тяжелым, с длинным объективом. «Возможно, телеобъектив», — подумал он. Вообще-то Грег интересовался фотоаппаратами. У него самого была недорогая камера-автомат, с помощью которой неплохо получались моментальные снимки. Но он копил деньги в надежде купить по-настоящему хороший аппарат. Со сменными объективами, он любил разглядывать специализированные журналы, изучая различные модели и выбирая те, что ему хотелось бы купить. Иногда Грек мечтал о путешествиях по всему свету и об удивительных местах, вершинах гор и скрытых в джунглях-реках, куда он обязательно доберется. Он бы снимал все, что увидит, и стал знаменитым фоторепортером. Честно говоря, Его собственный фотоаппарат был настоящей дешевкой, поэтому-то снимки получались или слишком светлыми, или слишком темными, и у всех людей были красные точки в глазах. Интересно, насколько хорош этот фотоаппарат. Посмотрев видоискатель, Грек оглядел комнату, остановившись на Майкле, который, напялив две ярко желтые горжетки из перьев и белую стационовскую шляпу, взбирался по ступеням лестницы майкл стой крикнул грег он подошел ближе да я тебя сфотографирую где ты это нашел спросил цыпа а в нем есть пленка поинтересовался майкл не знаю честно признался грег проверим в деле Опиршись на перила лестницы майкл застыл приняв как ему казалось самую выигрышную позу грег Поднял фотоаппарат и аккуратно навел его. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы нащупать пальцем пусковую кнопку. — Готов? Улыбнись! Скажи сыр! — Чеддер! — Майкл хихикнул и вновь застыл. — Очень смешно! Да ты юморист, Майкл! — с иронией заметил Ципа. Грег навел камеру так, чтобы Майкл оказался в центре видоискателя и нажал кнопку. Фотоаппарат щелкнул, сработала вспышка, раздался жужжащий звук. Внизу открылась щель, и оттуда показался край белого квадратика фотобумаги. «Ага, это что-то типа полароида, когда снимок сразу же проявляется!» — воскликнул Грег. Он вытянул белый квадратик и смотрел его. «Глядите, уже началось! Подождите меня!» — крикнул ему Майкл свешиваясь над перилами. Но прежде чем он успел спуститься к ним, раздался громкий треск. Ребята резко подняли головы. Перед их глазами, словно в замедленном кино, перила, не выдержав веса Майкла, сломались, и он рухнул вниз. Нет! Майкл падал, раскинув руки, а перьевые горжетки несли следом, как хвосты. Он перевернулся, а потом силой ударился спиной о пол. «Моя нога! Ой, моя нога!» Он схватился за ногу, затем, громко вскрикнув, отпустил ее. Было слишком больно даже касаться места удара. «Ой, ой, моя нога!» Все еще сжимая в одной руке фотоаппарат, а в другой снимок, Грег бросился к Майклу. Шарицы последовали по пятам. «Надо звать на помощь!» Шерри с жалостью смотрела на Майкла, который лежал на спине и стонал от боли. Внезапно сверху раздался треск половиц. В доме кто-то был. И этот кто-то шел к лестнице в подвал. Они в ловушке. Шаги наверху стали громче. Друзья обменялись встревоженными взглядами. «Надо выбираться отсюда!» — прошептала Шерри. Снова скрип половиц. «Вы не можете оставить меня здесь!» Запротестовал Майкл. Он с трудом сел. «Быстро, вставай!» Скомандовал Цыпа. Майкл попытался подняться. «Я не могу наступить на ногу!» В панике вскричал он. «Мы тебе поможем!» Шерри повернулась к Цыпе. «Я беру за одну руку, ты за другую!» Цыпа послушно шагнул вперед и подставил плечо Майклу. Пошли! прошептала Шири, поддерживая Майкла с другой стороны. Как мы выберемся отсюда? Чуть задыхаясь, спросил Цыпа. Шаги над ними стали громче. Потолок подвала прогибался под весом неизвестного посетителя дома Кофмана. Туда ход закрыт! Майкл всем весом навалился на Шири и Пернатова. Есть еще одна лестница. За печкой! сказал Грег. — Она на улицу? — спросил Майкл, морщась от боли в ушибленной ноге. — Не знаю. Грег показал, куда идти. — Молитесь, чтобы она была не запертая. — Мы молимся, мы молимся! — громко затортурил Ципа. «Быстрей — Быстрей! – сказала Шерри, постановая подвеса Майкла. Держась за Ципу и Шерри, Майкл на одной ноге поскакал к дальней стене, добравшись к лестнице за печкой. Друзья увидели, что она ведет к деревянной двойной двери, почти у потолка. «Замка нет!» — с надеждой сказал Грег. «Дверь, пожалуйста, откройся!» «Кто там?» — раздался откуда-то сверху разъяренный мужской голос. «Это... это паук!» — пробормотал Майкл. «Быстрее!» — торопила Шерри, подталкивая Грега. «Пошли!» Грег... Положил фотоаппарат на верхнюю ступеньку и взялся за ручку двери. «Та-там, в подвале!» Злой голос паука гремел, казалось, у них за спиной. «Вдруг дверь заперта снаружи!» прошептал Грег. «Не рассуждай, просто двинь посильней!» умолял Цыпа. Грег вдохнул поглубже и изо всех сил толкнул дверь. Дверь не поддалась. «Нам отсюда не выйти!» — сказал он друзьям. — Что делать? — простонал Майкл. — Попробуй еще раз! — быстро сказал Цыпа. — Может, створки заело? — Он отпустил руку Майкла. — Я тебе помогу! Грег чуть отодвинулся, пропуская его ближе. — Готов? — спросил он. — Раз, два, три, толкай! Мальчики всем весом навалились на тяжелые створки. И те распахнулись. «Ура! Мы спасены!» — счастливо объявила Шерри. Подхватив фотоаппарат, Грег выбежал на улицу. Задний двор был таким же заросшим и запущенным, как и лужайка перед домом. У старого дуба надломилась огромная ветка и теперь касалась верхушкой земли. Сыпа и Шерри помогли Майклу выбраться на улицу. «Ты можешь идти? Попробуй опереться на ногу!» — предложил Сыпа. Все еще держась за друзей, Майкл осторожно поставил ушибленную ногу на землю. «Мне лучше!» — удивленно сказал он. «Тогда пошли!» — скомандовал Цыпа. Они подбежали к разросшейся живой изгороди по краю двора. Майкл сейчас шел сам, прилагая все силы, чтобы не отстать от друзей. Держась в тени изгороди, ребята осторожно обогнули дом. «Порядок!» — радостно крикнул Цыпа когда они оказались на улице. Грег остановился на тротуаре, с трудом переводя дух. Он обернулся назад. «Посмотрите!» — закричал он, указывая на окна гостиной. У окна, положив руки на стекло, стоял человек в черном. «Это паук!» — сказала Шерри. «Уставился на нас и не мигает!» — вскричал Майкл. «Странно!» — заметил Грег. «Ладно, пошли домой!» Они не останавливались, пока не оказались у дома Майкла, приземистого строения в сельском стиле. «Как нога?» — спросил Грег. «Отпустила чуток, уже не так больно!» — сказал Майкл. «Парень, да ты мог умереть!» Цыпа вытер пот со лба рукавом Майки. «Спасибо, что напомнил!» — сухо заметил Майкл. Хорошо, что у тебя приличные жировые запасы под кожей! поддразнил его Цыпа. Заткнись! обиженно пробормотал Майкл. Ну, ребята, вы же сами хотели приключений. Шерри прислонилась к дереву. Этот паук определенно с катушек слетел, сказал Цыпа, поворачивая головой. Вы видели, как он на нас смотрел? спросил Майкл. Весь в черном, похож на какого-нибудь зомби. Он нас видел тихо произнес Грег. По его спине пробежал холодок. Лучше держаться подальше оттуда. — Почему же это? — поинтересовался Майкл. — Это не его дом. Он там живет незаконно. Мы можем натравить на него полицию. — Если паук действительно чокнутый или вроде того, неизвестно, что он может натворить, — задумчиво протянул Грег. Да не собирается он ничего творить, — возразила Шерри. — Ему надо, чтобы его оставили в покое ага быстро согласился майкл паука разозлила что мы возились там с его барахлом поэтому он заорал и помчался за нами майкл наклонился потирая лодыжку эй а где мое фото выпрямившись он посмотрел на грега что тот снимок что ты сделал тем фотоаппаратом а, -а конечно грег внезапно вспомнил что все еще сжимает в руке фотоаппарат Он осторожно положил его на траву и полез в задний карман. — Я положил его туда, когда мы пустились на утёк, — объяснил он. — Ну, так он получился, — спросил Майкл. Все столпились вокруг Грега, стараясь получше разглядеть фотографию. — Вуаля! — Подождите, — вскричал Грег, уставившись на маленький квадратик. — Что-то не так. Чёрт побери! Откуда это здесь?